Поток великолепно вымыл нижнюю часть туннеля, но верхнюю только наполовину. Поэтому Уортон со Стефаном взяли носилки, и они с факел, а отец складывал на носилки весь мусор, который попадался в туннеле. За три прохода мы очистили туннель от всех сучьев и веток, которые занесло в него течением. Потом вооружились метлами И погнали грязь вниз по течению. Это была ещё та работёнка. Мы прошлись по тоннелю раза четыре. Правда, кончилось всё тем, что мы согнали всю грязь в самую глубокую ложу, ту самую, которая была мне по колено. Отец сказал, что надо будет устроить второе промывание тоннеля. Тогда её всю несёт в речку. Потом мы взяли новую решётку Огрузили на телегу и довезли до леса. Дальше её понесли Стефан и Уртан. Отец нёс ведро с раствором и инструменты, а я показывал дорогу. Стефан спилил замок, расшатал и вырвал из кладки старые петли. Отец заполнил отверстия раствором, Стефан вбил в них новые петли, под решётку подложили камни, чтобы она не перекашивалась. пока не схватится раствор, повесили новый надёжный замок. Папа, а где будет храниться ключ? спросил я. У меня в кабинете. Это неправильно. Если мы будем спасаться от прогопов, мы можем не успеть подняться в твой кабинет. Надо сделать тайник внутри тоннеля, недалеко от решётки и спрятать там второй ключ. Отец задумался. В твоих словах, сын, есть здравая мысль. Мы так и сделаем. Ещё бы там не было здравой мысли. Я думал над этим трое суток, с тех пор, как Стефан начал ковать новую решётку. Какая польза от туннеля, если я не смогу вывести через него дракону?